Маша трауб продается дом с дедушкой. Игорь Михайлович Петров был детским писателем. Совсем недавно он начал представляться именно так. Детский писатель. Игорь Михайлович подолгу сидел на лавочке в парке, обязав себя к ежедневному эмоциону. Кормил голубей и думал, что нужно было бы это сделать раньше. Конечно, раньше. Признать себя. Вот его сейчас часто спрашивают. «Если вернуться на 20-30 лет назад, вы бы хотели что-то изменить?» Игорь Михайлович, изобразив на лице лукавый мудрый прищур, всегда отвечал. «Нет, ничего. Я прожил счастливую жизнь. Я счастлив быть детским писателем. У меня прекрасная семья, внуки читают мои рассказы. Разве это несчастье?» Да, в последнее время про него вспомнили. Приезжала даже корреспондентка, молоденькая совсем, из какого-то популярного журнала. Он не запомнил название. С памятью у него плохо стало. Дальняя вроде сохранилась, а ближняя... Журналистка была некрасивой, с короткой стрижкой, рваной челкой и выбритой половиной головы. Наглая, уверенная. В его время так себя не вели. Но он был с ней вежлив, Звал деточкой. Да, он сказал, что сделал бы все точно так же. Ни дня бы не изменил в собственном прошлом. Вранье Про все это. Конечно, изменил бы. Всю жизнь переписал бы, окажись такая возможность. Да что за жизнь-то была? Растереть да выбросить. Не жалко. Все пустить под нож и написать заново. Дерьмо, а не жизнь. Сейчас вот ничего. Его хотя бы уважают. Вспомнили. Чуть ли не самым известным детским писателем называют. После смерти вообще классиком причислят. А зачем ему это сейчас? Ему 30 лет назад надо было. Или стоило смириться и пахать эту борозду, не рыпаться, не пытаться выпрыгнуть из штанов. Вот он всю жизнь пытался, а толку-то? Как-то все бестолково сложилось. Нет, журналисточке он все рассказал как надо. Про жену велончелистку, про двух сыновей, про внуков, про то, как он теперь внукам сказки на ночь сочиняет. Только нет, не записывает. Баловство все это внуков развлечь. Да, раньше сыновьям на ночь читал. И сочинял, да и с женой всю жизнь бок о бок. Такая любовь, что на всю жизнь протянулась. Это счастье, деточка. Жена его всегда понимала, чувствовала. Конечно, ведь она музыкант, виолончелистка. Им было легко вместе. Творческие люди. Да, в любви и согласии всю жизнь. Нет, деточка, это не миф, не сказка. Так бывает уж, поверьте. Нет, жена сейчас на даче, у нее рассада помидоров не принялась. Новую поехала сажать. Очень она дачу любит. Там и яблони. Еще мать сажала, а жена сохранила сад. А вы никогда не хотели стать взрослым писателем? Вырасти, так сказать, из детских штанишек? Дерзко спросила журналисточка. «А почему вы не записываете?» Вдруг насторожился Игорь Михайлович. «Записываю на телефон, вот». «Ну да-да, конечно. Мы же раньше от руки все, в блокнот. Потом машинисткам надиктовывали. Вот так. У меня была замечательная машинистка Люся. Так текст чувствовала. Лучше всякого редактора. Таких машинисток сейчас поискать. Или больше нет такой профессии? Она ваши рассказы печатала?» С ней можно связаться?» Журналисточка встрепенулась. «Нет, нет, не она печатала, другая. Не знаю, давно это было?» Игорь Михайлович задумался. «А, ну ладно. Так у вас ведь были повести для взрослых?» Корреспондентка наседала. Игорю Михайловичу стало неловко. Какая все-таки неприятная девица, торопливая, настырная, вцепилась и не отстает, заладила для взрослых, для взрослых. «Да, я писал роман», – ответил он, стараясь выглядеть мудрым и терпеливым. До этого две повести вышли. Они имели успех. Вы же, наверное, не знаете, но тогда публикации в журналах и литературных журналах были очень значимы. Так что я доволен. Повести были опубликованы, критики они хорошо отзывались. Вот так. Я ведь ваш коллега, если рассудить. Начинал как журналист. Да-да, не удивляйтесь. Работал в газете, писал про передовиков производства. Очень интересный был период. «Я был молод. В наше время требования к корреспондентам предъявлялись очень серьезные. Нужно было уметь писать. Вот так-то». «Ну да, конечно», — без особого интереса сказала корреспондентка. «А вы ожидали такого успеха, когда писали свою главную детскую книгу?» «Нет, я не думала об успехе. Настоящий писатель не думает об успехе. Он просто пишет. Потому что должен, не может не писать», — заучно отрапортовал Игорь Михайлович. Журналисточка ушла. Не слишком довольная, как показалось Игорю Михайловичу. Он вдруг стал нервничать. А что дальше? Она пришлет ему интервью на согласование? Или сейчас так не делается? А если переврет его слова? Да нет же, записывала. А как узнать, когда интервью выйдет? Позвонит, наверное. Странно, что фотографа не было. Как же без фотографа? Детский писатель налил себе фоточки 50 граммов с разрешения врача. И задумался. Внезапно нахлынувшая поздняя популярность его удивила и даже расстроила. Он уже давно перестал трепыхаться. Лет до 50 еще брыкался. Выкатывал грудь колесом. Иногда ощущал себя на 32 Да что там иногда. Не верил Игорь Михайлович в старение. В чужое верил, в свое нет. Он-то еще тот, прежний. И мысли прежние. Да и внешний не сильно изменился. Ему бы еще признание, все ведь ждал, надеялся. Вот-вот еще чуть-чуть и нагрянет, нахлынет известность. А потом Игорь Михайлович затих, писал иногда в стол, скорее для вида, чтобы жена не тащила на дачу, деревья стричь до да траву косить. И ведь никто, даже жена, его так и не понял. Не понял того, что он ненавидел те рассказы, тот тощий сборничек, который вдруг принес ему короткую, как молния, стремительную и быстро прошедшую популярность тогда, в молодости. И вот сейчас вроде бы как вернул к жизни. Тогда ведь он даже насладиться не успел. Какие там лавры? Так, тщеславию будто кинули подачку, и все. Та же корреспондентка, позвонив с просьбой об интервью, с наивным детским восторгом воскликнула. «А вы живы? Я думала, вы давно умерли». «Да, он давно умер. Для себя, во всяком случае». Так и не смог переплюнуть себя того молодого, не смог сделать что-то большее, оставшись в литературе автором тощего сборничка для детей. Ему хотелось прокричать, что он не детский писатель. Детей он не понимает, не любит, а иногда даже ненавидит. Это ведь нормальное чувство. Если ребенок вопит, как резанный, катается по полу, его что любить надо, Это собственные сыновья вызывали у Игоря Михайловича головную боль, брезгливость и желание уйти из дома. Не видеть и не слышать. Женщины, да, по-другому устроены. А что от мужчины требовать? Не может мужчина любить красный сморщенный комок с непропорционально большими гениталиями. Ужас, да, может испытывать. Ну, говорят ему, сын. И что? Умереть теперь от такого счастья? Ну, сын. Да показали бы другого младенца, сказали «вот, сын». И какая разница? Никакой. Дети все одинаковые. Все эти причитания, ой, нос от тебя, глаза от меня, уши от папки. Все это для литературы годится, а не для жизни. А то, что он написал рассказы про старшего сына, так и что? Была бы под боком собака, он бы про собаку написал. Никакой он не детский. Был бы детским, написал бы еще стихи или продолжение истории про мальчика Гарика, или не рассказики, о повесть. Но ведь больше ничего, ни строчки даже из пальца не высосал. Разве они его не понимают? Он взрослый писатель, серьезный. У него был роман, неоконченный, правда. Но ведь был же. То, что не дописал, не его вина. Так обстоятельства сложились. А если бы дописал, Выдающийся был бы текст. И та, вышедшая в журнале повесть, тут он приукрасил, наврал корреспондентке, вышла всего одна, после которой его разнесли в пух и прах, живого места не оставили. Прилюдно на публичном обсуждении советовали вернуться к детишкам и не замахиваться на большее. Да, прямо в лицо не стесняясь, говорили, довольствуйся тем, что есть. Если бы не случай, рассказиков бы не было. А рассказы эти самые нелепые, простоватые, написанные на коленке, тем временем потихоньку переставались, И так уж вышло, что на них выросло несколько поколений детей. И клей мой детский он так себя и не смыл. В этом году ему исполнилось 60, и он смирился, признавая, что у других-то и таких достижений нет, а у него есть хоть какие-то вес, имя. Где те злопыхатели, которые его критиковали? Нет их. Кто умер, кто исчез. А он есть жив, здорово, слава богу, интервью он раздает. Значит, переплюнул он всех, и, можно сказать, плюнул в вечность этим самым тощим сборничком. Вот так вот утритесь. Никто не знает, из какого ссора, в задумчивости повторял Игорь Михайлович, когда получал очередное предложение выступить в библиотеке, в книжном магазине, а то и в литературном кафе, перед благодарными, но чересчур шумными и гиперактивными маленькими читателями, и их нервными, заполошными мамами и бабушками. Это было новшество последних лет. Его стали звать на выступление. Игорь Михайлович поначалу терялся, стеснялся, не знал, как себя вести, что от него ждут, что он должен говорить, что рассказывать. Он должен развлекать детишек или их мамаш? Должен рассказывать о себе? Обычно он открывал свой сборник, авторский экземпляр, и читал один или два рассказа. Бубнил на одной ноте, но читателям нравилось. Все-таки автор, который удивительным образом все еще жив, читает рассказ собственного сочинения. Игорь Михайлович, откровенно говоря, ненавидел эти встречи. Непременно объявлялась какая-нибудь неуемная бабуля, которая подходила и заявляла, «Я читала вас еще в детстве». Он едва сдерживался, чтобы не указать даме на ее возраст. «Да в каком ядрит твою налево детстве?» «Да он моложе этой бабки лет на двадцать». Ну а фразу от мамаш, причем сразу нескольких, с тайкой, которую произнесла даже журналисточка, «Ой, вы живы, надо же!» А я, когда увидела объявление, даже не поверила. Игорь Михайлович слышал на каждом выступлении и приучил себя улыбаться. Даже шутил, если мамочка казалась ему симпатичной. «Можете потрогать, если не верите». Мамаша заливалась смехом, и осторожно дотрагивалась до его руки. Да, многое изменилось. Можно с вами сфотографироваться? Спрашивали родительницы, норовили усадить к Игорю Михайловичу на колени брекающегося ребенка, который не хотел фотографироваться с дядей-писателем. Игорь Михайлович тоже не хотел ни с кем фотографироваться, но покорно делал ребенку козу, удерживаясь от того, чтобы ущипнуть его прибольно за попу, пока мамаша крутила телефоном то так, то эдак. «А напишите, пожалуйста, что-нибудь или нарисуйте», просили его мамочки, которых он относил к разряду выпендрежниц, подсовывая книгу для автографа. И Игорь Михайлович послушно рисовал голову зайца или черепашку. Он даже дома тренировался на отдельном листочке, чтобы черепаха была похожа на черепаху, а не на собачью какашку с глазами. Игорь Михайлович фотографировался, рисовал, писал длинные пожелания неведомым ему «Никитушке», Данечки, расти большим и здоровым, и чувствовал себя выпотрошенным, измотанным. Он очень уставал от этих встреч, не понимал, зачем они нужны. Но с другой стороны, ему нравилось подойти к стенду, выставленному на всеобщее обозрение на видном месте, и рассматривать афишу, свое имя на ней, свою фотографию 30-летней давности, где только ее нашли. Или это и есть настоящая слава? «Значит, он теперь знаменитость?» «Это то, о чем он всегда мечтал?» «Вот об этом. Выступать перед детьми, которые все как один казались ему как минимум невоспитанными, а говоря откровенно, дебилами». Но настоящий удар Игорь Михайлович получил позже. Перед одним из выступлений девушка-организатор спросила у него, сколько это будет стоить. «Каков его обычный гонорар за выступление?» Тут Игорь Михайлович почувствовал, что его ударили под дых. А он не успел не то, что блок поставить, а даже прикрыться. «Обычный, как у всех», — прохрипел он. «Ну, у всех разный», — рассмеялась девушка. «Тогда посчитайте средний», — сказал Игорь Михайлович. Прозвучало грубовато, даже немножко по-хамски, и он поспешно дал отбой, ткнув пальцем на все телефонные кнопки сразу. Ему стало вдруг так обидно, как в молодости, и он опять почувствовал себя 30-летним неудачником. Стало до тошноты противно, скользкой и мерзко. Ведь никто ни разу не сказал, даже не намекнул, что такие выступления оплачиваются. Какой же он идиот, старый идиот! Сам не просил, и ведь никто и не предлагал. Считали дурачком. Сумасшедшим стариком, который за толику внимания к своей персоне готов шкандыбать на другой конец города и терпеть тупые вопросы дебелых мамаш, молодящихся бабулек и сопливых наглых детей, которым, чтобы они не вопили и сидели спокойно, надо запихать в рот шоколадку, чупа-тюпс и выдать телефон или планшет, в который они с радостью уставятся и будут тыкать своими липкими пальцами в экран. То есть он, как дурак раз последний дурак, ходил везде бесплатно, в то время, когда мог попросить гонорар, когда эти люди могли ему заплатить, но не платили, ведь на детях не принято зарабатывать, ведь он же детский писатель, а потому не может быть меркантильным, потому что дети наши все, это святое, можно зарабатывать на всем, кроме детей, к детям за бесплатно, родил будущего, чтобы привить им любовь к чтению, какой же он идиот! Сколько мог заработать, сколько упущенных возможностей, опять упущенных. А ведь кто-то не гнушается, берет и совесть не мучит. Да наверняка все берут. Только он прыгал от счастья, что про него вспомнили. Ему похлопали, он и рад. Разве что хвостом не вилял, как дрессированная собачка. Чайку налили, он и счастлив. Коробку конфет в зубы сунули, он уж на седьмом небе. Детишки ему еще рисунки дарили, которые он выбрасывал сразу же в ближайшую урну. Да что бы еще хоть раз, да за бесплатно. Нет, теперь уж он будет умнее. Сейчас посмотрит, сколько ему заплатят, и будет просить не меньше, а то и больше. И если его действительно считают живым классиком, если он так уж нужен, как ему заливают в уши, то пусть платят. Вот так вот. Пришлось пить олокардин. Игорь Михайлович никак не мог успокоиться. Дышал часто и нервно. Ну как же он мог, сам не догадаться? Как обидно. И жена бы замолчала, наконец. Бросил бы ей на стол деньги. Лариса его давно ни во что не ставила. И дети вслед за ней. Спасибо, что из дому не выгнали. Лариса его, как мужа, в асфальт закатала. Катком тяжелым сверху прошлась. И с удивлением смотрит, как он пробивается. Голос подает, что-то там еще каркает тихонько. Какая уж там любовь. Да и не было никакой любви. Сыновья его всегда стыдились. Никому не говорили, кто их отец. Петровы, ладно. Сейчас вообще почти не общаются. Жена-то с ними, при них. То внучка, то внук. Она бабушка. А он никто. Вроде бы дедушкой называют, но им все равно. Он чужой дедушка. Показали бы другого, так и его бы дедом называли. Про то, что он им сказки на ночь придумывает. Вранье на голубом глазу. Не придумывает. Не видится с ними почти. У жены все хорошо. Дача, огород, пенсия. Внуки бегают по участку. И ведь забыли, что это его участок. Его родители участок. А ему там места нет. Давно нет. У всех есть там свой угол. У внуков комната. У младшей внучки кроватка стоит. Спальня отдельная, если кто-то из сыновей с женой приезжает. Лариса спит в маленькой комнатке, которую все так и называют – бабушкина комната. А дедушкины нет. И никогда не было. Да, считается, что дедушка не любит дачу. Не любит Подмосковье. Но ведь ему и не дали возможности полюбить. Жена ездила на дачу на выходные, на праздники. Дети – с раннего детства. У них там целая компания – соседи, друзья, шашлыки. Теперь внуки ездят. Да жена там каждую собаку знает. Она и дом ремонтировала, и красила, и сажала, и выкапывала. Она хозяйка. К ней обращаются как к хозяйке. А если Игорь Михайлович появляется? Траву покосить или чердак разобрать. Так к нему как к Лехе местному относится. Нет, к Лехи лучше. Леха, он на все руки мастер. И с электричеством может, и насос починит. А Игорь Михайлович, обуза. Даже с газонокосилкой, модный сыном подаренный справиться не может. Стрежет криво, косо. Лучше бы я Леху попросила, каждый раз говорит жена. А Игорь Михайлович соглашается. Да, лучше бы Леха. А у него от этих работ тахикардия и давление. Только же не об этом не скажешь. Она ему быстро тахикардию устроит. Скандал не оберешься. Но ведь если бы не он, то и дачи бы не было. Сейчас эта земля, считай, золотой стала. Почти Москва. Рядом дома новые, кирпичные. Знаменитости здесь, какие хочешь. Жили и писатели, и поэты, и актеры. Потом новое поколение пришло. Выкупило, снесло, возвело по новой. Дома, бункеры, альпийские горки, водопадики, заборы высоченные, красивые, с подъездными дорожками, с гаражами чуть ли не кукольными, на одну машину. Лариса очень переживала, что у них все старое. Глаз по не сразу цепляет несоответствие. Но вдруг и это вошло в моду. Наличники на окнах, старый яблоневый сад, кусты малины, старые качели. И вроде бы они стали даже модные. Новые жильцы к ним как на экскурсию стали ходить. Колодец рассматривали, как чудо расчудесное. Лавкой древней во дворе восхищались. А уж женщины над кухонной утварью причитали. Да какой тазик, да какое ведро! Ларису все уважали. Восхищались ее вкусом. Игорь Михайлович удивлялся. Разве она, Лариса, не помнит, что это все не ее, от свекрови покойный досталось? Мать Игоря все собирала, хранила. Теперь Лариса вроде как звезда поселка. А ведь выбросить хотела. Игорь не позволил. Категорически запретил. Сложил все на чердак, который теперь Лариса разбирает и показывает гостям половники, миски, коврики плетеные, занавески вручную связанные и еще приспособления всякие, давно забытые а в прошлом обычные, те, что всегда под рукой. Щипчики, чтобы косточки из вишни выдавливать. Клац, и вишня целенькая, для варенья готовая, а косточка отдельно. Щипцы, чтобы орехи колоть. Тяжелые, давить надо двумя руками с усилием. Скорлупа во все стороны, а ядрышко целенькое, крепенькое. Приноровиться надо, пока так научишься. Или еще один раритет. Железный круг с дырками. Это уж для пельменей. Кладешь тесто, прижимаешь, скалкой проводишь, и через дырки проваливаются аккуратные кругляшки. Мать, правда, не любила этот круг, давила стаканом. Не признавала она и пластмассовую вареничницу, похожую на вставную челюсть, такую же розовую по цвету. Принцип действия тот же. Кладешь кружок теста, выемку, начинку и прижимаешь. По бокам должен отпечататься рифленый рисунок. Но мать говорила, что руками быстрее и красивее получается. А это все баловство, вроде как игрушка. Или вот еще чудо техники, от которого у современных девиц-соседок глаза на лоб лезли. Железная, тяжеленная, неподъемная просто. Двойная то ли сковорода, то ли не сковорода. Грибочница. Выкладываешь тесто, ставишь в духовку, поддеваешь ножом, чтобы вытащить шляпки и ножки, а внутрь можно сгущенку, а можно и так пока горячие. Раньше это место считалось далеким, невыгодным. Рядом речка вонючка, да затхлое водохранилище в котором местные плескались все лето. Земля плохая, гнилая, комары. И пионерский лагерь, в котором Игорь проводил каждое лето. Все три смены. Матери так было спокойнее. Вроде как сын рядом под приглядом. Под каким приглядом, если она к нему ни разу на родительский день не приехала? Пешком можно было дойти. Так нет. Игорь там знал каждый куст, каждое дерево, каждую дорожку в лесу. И ненавидел все это. С детства он мало что помнил. Поздняя память. Только ощущение ненависти, постоянной тревоги, ненужности и запомнил. Да так четко, что даже самому страшно. Помнил, что всегда ходил один под забором и вынашивал план побега. Сначала за ворота, потом по дороге, свернуть налево, потом через поле, направо и дома. Ведь если дома с родителями, то и ругать в лагере не станут. А если он сбежал, Мать пожалеть должна. Игорь ходил под воротами и придумывал, как незаметно пробраться мимо сторожа. Ворота ведь все время закрытыми держались. Открывались только если машина с продуктами для кухни приезжала. Дыра в заборе тоже была. Ребята из старшего отряда через нее сбегали в поселок регулярно. На станцию ходили, сигареты стреляли. Но Игорь хотел выйти из лагеря непременно через главные ворота. Он считал, что так правильнее, меньше ругать будут. Но стоило ему приблизиться к воротам, как горло что-то подкатывало, ему становилось нехорошо до обморока. Сторож дядя Вася, давно приметив мальчонку, который слонялся как непрекаянный, поливал его обморочного водой и нес в лазарет. Так очередная попытка побега приводила Игоря не в дом, а в лазарет, где его поили рыбьим жиром и переводили на усиленное питание. Усиление оборачивалось манной кашей и супом, который Игорь ненавидел. Когда он заставлял себя проглотить лишнюю ложку супа, у него открывалась рвота. Врач прописывала унизительные клизмы, марганцовку для промывания желудка. И еще, что тоже было не менее унизительным, постельный режим. Игорь ждал, что придет мать, ведь тут совсем недалеко. По дороге, потом направо, через поле, и его дом. Но мать не приходила. Игорь уходил из лазарета больнее прежнего, синий, истощенный, и принимался за старое. Слонялся вдоль забора и вынашивал план побега. Дядя Вася за ним присматривал, но боялся отогнать. Вдруг этот дохляк опять в отключку свалится. У Игоря не было друзей в лагере. Даже приятелей он не завел. Да и откуда взяться друзьям-приятелям? Пока все к празднику Нептуна готовятся, он в лазарете. Пока самодеятельность репетирует, он опять в лазарете. Или вдоль забора шатается. Вожатые за него не волновались, знали, где искать. И ведь никто не догадался, не спросил. Что это мальчик там к воротам приклеился? Может, удрать хочет? Может, мать звонком заказным нужно вызвать? И почему, что не месяц, он в лазарете? Дачу Игорь Михайлович не любил. Но как объяснить это Ларисе? Рассказать про лагерь? Рассмеется, не поймет. Никто ведь ее так тогда и не понял. Да и что рассказывать? Про страхи? Смутные какие-то обрывки воспоминаний? Он вообще мало помнил детали. Только собственные ощущения. Помнил, как испугался сильно, до частого сердцебиения не менее в руках, когда вдруг понял, что с Ларисой, женой, отметил не только серебряную свадьбу, но и с ней же доживет до золотой. И ничего, ничего в его жизни не изменится. Болото, тоска засосали так, что и не вырваться, только глубже затянет, с всхлипом, с причмокиванием. На серебряную свадьбу старший сын Гарик подарил бокалы с гравировкой. Красивый, хрустальный, на длинных тонких ножках, в бархатном чехле. Для матери старался. Лариса всегда посуду любила. Особенно питьевую. Чашки, бокалы, стопки для водки, графины всякие, для воды, для морса. Весь буфет заставила. Будто однажды ей будет пить не из чего. Придется ладони ковшиком подставлять. Откуда у нее такие страхи? На балконе в квартире так и вовсе склад посуды разместился. Банки, склянки, стаканы граненые, чашки разнокалиберные. Лариса ничего не выбрасывала. Чашки отчаянного сервиза побились, а блюдца остались, она все хранила. Если бы кто-то захотел поднести ей в старости воды, наверняка запутался бы старый. Это Игорь так шутил, но жена не понимала подобных шуток и обижалась. «Зачем тебе блюдца без чаш?» – спрашивал Игорь. «Отвезу на дачу, буду ягоды детям класть», – отвечала Лариса. «У каждого свои страхи». Отсюда и страсть к накопительству. Мать вот так же скупала кухонные полотенца, тряпочки коллекционировала. И старые полотенца, большие, банные, никогда не выбрасывала. А разрезала их на несколько частей и приспосабливала на кухне, Закрывала банки, прикрывала подходящее тесто. Что-то шло на грязную тряпку для стола, что-то на чистую. Специальным полотенцем укутывались кастрюли для вареной картошки, чтобы не остывало. Отдельная тряпочка предназначалась для вытирания рук. Отдельная тряпочка предназначалась для вытирания рук взрослых и отдельная для рук детских. И этих тряпочек у матери было несметное множество, и какая для чего, только она и знала. Еще одной ее страстью были всякие приспособления для кухни. Кроме упомянутой грибочницы, у матери были разные шумовки, от столовой ложки в дырках до огромной, больше половника. Еще были щипчики, ножички, ложечки с длинными ручками, ложечки-лопатки, ложечки кофейные совсем крошечные. Младший Петя тогда на их юбилей нарисовал картину, дуб, в которой выросла береза. И стволы сплелись так, что получилось одно дерево. Лариса заплакала, когда увидела. Но слезы были горькие, нерадостные. Она плакала на взрыв и никак не могла успокоиться. Петя топтался на месте, не зная, как реагировать на слезы матери. А Лариса долго плакала. Гости умилялись, да, столько лет вместе, вросли друг в друга, как эти два дерева. И опять никто, никто не заметил того, что Лариса плачет не от умиления, а от горя, оплакивая свою судьбу. Игорь это понял, но виду не подал. Ему тоже плакать хотелось. Он не знал, кем себя считала Лариса, березой или дубом. Но вот он точно был березой, а жена дубом. Это она его захватила, придавила, Заставила в себя врасти, а теперь уж куда рваться, когда корни общие. Старший Гарик был больше похож на Ларису. Крепкий, устойчивый, коренастый, как дуб, всегда высокий для своего возраста, скуластый. Он и по характеру пошел в мать. Твердый хорошист, поступил в институт, звезд с неба не хватал, но быстро устроился на работу. С 9 до 6, обед с часу до двух. Отпуск, 21 день по профсоюзной путевке. Младший Петя. Как считалось, пошел в отца. Стал художником. Ходил в художественную школу, потом не поступил в институт, отслужил в армии и снова начал рисовать. Лариса считала, что талант не принесет ему счастья. Безвольность и мягкость, которые прилагались к таланту, тоже не сулили блестящего будущего. Но Пете повезло с женой. Незамысловатая девушка, в длинной юбке, занялась Петей. Он преподавал детям, редко, но удачно продавал картины рисовал пафосные проекты интерьеров. Жена его пинала, но мягко, нежно, с любовью. Он стал зарабатывать. И эта самая невестка в своей неизменно длинной юбке и деревянных украшениях с простым именем Зина родила долгожданную внучку, от которой Лариса теряла дар речи. Девочка была ее когда-то не сбывшейся мечтой, а теперь счастьем, любовью. Лариса, увидев такую картину, то ли оплакивала свою жизнь, то ли слезами вымаливала у Бога надежду на то, что девочка пойдет в нее бабку, или в ее мать, всегда загадочно улыбчивую, но оказавшуюся крепкой, стержневой, тем самым дубом, который сможет нести на своих корнях еще и березу мужского пола, защищать от ветра, от непогоды, отдавать соки, землю, солнце, оберегать, закрывать и отдавать. Да, главное отдавать. Малышка, которую назвали прекрасным и совершенно непопулярным тогда именем София, оказалась домовитой и всецело обожаемой ее заботливой бабушкой. Они пекли пирожки, лепили из теста фигурки птичек, крутили булочки, язычки, слойки. Девочка могла часами возиться с тестом. Она собирала ягодки малины с кустов, рассматривая каждую. Неплохо разбиралась в грибах. Лариса которая обожала ходить по грибы, передавал ей тайные знания о веснушках, лисичках, белых и подосиновиках. Игорь был там лишним. Он не умел ни прибивать, ни завинчивать, ни подлатать, ни приладить. Он ничего не умел делать руками, только под ногами путался. Если и брался огород полить, одну грядку зальет, другую пропустит. Став дедом, никаких особых приличествующих случаев эмоций не испытал. Скорее удивился. «Он дед? Дедушка?» Страсти жены к внукам не разделил. А уж с внучкой и вовсе не умел обращаться, чему находил оправдание. Не было у него дочки, поэтому и к внучке не знал, с какой стороны подойти. Жена – да, она же женщина. Ей положено по половому признаку. Вот так странно Игорь Михайлович и прожил свою жизнь. Нет, еще не прожил окончательно, еще живет – пыхтит, портит воздух в прямом смысле слова. С желудком и кишечником в последнее время совсем договориться не может. — Могло ли быть по-другому? — Наверное, да, — в который раздумал Игорь Михайлович, детский писатель, задумчиво выпуская дым в форточку. — Опять накурил? Да всю квартиру же прокурил! — кричала Лариса, и он суетливо выбрасывал недокуренную сигарету, размахивая руками, пытаясь разогнать дым. — Да, с женой ему повезло. Сколько раз он слышал за эти годы, что с женой ему повезло? Миллион. Поначалу взрывался, а потом привык и послушно кивал. На юбилеях тоже все выпивали обязательно за Ларису. И все знакомые, в основном друзья Ларисы, радостно спрашивали. Ну повезло же с женой. Лариса любила застолья, посиделки, гостей. Он же терпеть этого не мог. Да и друзей у него не было. Приятелей и то не нажил. Был Сашка Комаровский. Единственный друг, которого за друга и не держал. А получилось, что ближе и не было никого. Только сгинул он. Или это сам Игорь сгинул. Последние лет двадцать Игорь о нем ничего не знал. Может, и умер. Захотел бы, узнал. Только лень было. Порыва внутреннего не хватало. но уж никаких порывов. Да и вспоминать, если честно, ни о чем не хотелось. Ей со мной тоже повезло. Сказал как-то Игорь про жену во время застолья. И все начали смеяться. Будто он очень удачно пошутил. Повезло, наверное. Только лучше бы не везло. В другом бы повезло. Лариса-то помнит, как замуж вышла. И он помнит. Не было там любви. Ни у него, ни у нее. Крепкий брак без любви оказался. Был момент, когда он хотел развестись. Но сел, подумал. Представил из духа. Двое детей... Из квартиры не выгонишь, а размениваться, так вроде опять подлец получается. Уходить с одним чемоданом – далеко не уйдешь. Раньше, по молодости, может, и мог бы, а сейчас уже куда? Лишь бы не выгнала. Лариса, она жесткая оказалась. Игорь даже представить не мог, что такая она жесткая, непрошибаемая. Быстро все под себя переделала, перестроила. И получилось, что это все ее. И дом, и дети, и дача, и телевизор тоже ее последней чашкой и та ее, а ему позволяется жить рядом. Нет, когда было тяжело, когда Игорь сидел без копейки. Лариса всех кормила. На ней выкарабкались. И ведь до сих пор работает. На пенсию ее официально проводили, а она все равно подрабатывает. Говорит, что для души. и хорошо, когда играет. Учеников набрала. Деньги все на внуков тратят и на дачу. Очень гордится материальной независимостью. И внуки рады. Она им накупит всякой ненужной всячины, бестолковый, разовый, они и прыгают от восторга. Внучку особенно балуют. То скалку маленькую, совсем крошечную, найдет и купит, то фарточек сошьет в рюшах в розочках, куклами заваливает. Посуды пластмассовой целый пакет набрался. Чашки, ложки, поварешки. Все кукольное, маленькое. Сонечка варит суп из травы до дуванчиков, а бабушка нахваливает. Берет ложечку крошечную, изображает, как она ест. А Сонечка смеется, радуется. Но правду внучке больше нравится готовить. Она от бабушки не отлипает. Варенье вместе варят, Сонечка пенку ест, обжигается, терпит. Игорь смотрит и отмечает. Никогда он такой жену не видел. Лариса даже красавицей кажется, когда с внучкой возится. Взгляд другой, лицо другое. Мягкая, нежная, изнутри светится. С мужем она никогда такой не была. Разве что с сыновьями, когда те маленькие были. А он, дедушка Игорь, как называет его Сонечка, будто у нее есть другой дедушка, так и не узнает это чувство. Жаль? Да нет, не особо. Кому-то дано, а ему нет. Игорь был уверен, что Лариса заставит детей заниматься музыкой. Но нет, дети не занимались. Внуки уж тем более... Странно. Игорь вот хотел бы, чтобы кто-нибудь из детей писал, сочинял, но сыновья оказались не пишущие. Внуки тоже не в него пошли. Не передалось. Он иногда даже мечтал сидеть над ученической тетрадкой, показывать, как надо писать, как лучше слова переставить. А Лариса сразу сказала, никакой музыкалки из-под палки. Не хотела им своей судьбы? Так ей-то что жаловаться? У нее судьба хорошо сложилась. Так все говорили. Да и она подтверждала, хорошо, дети, внуки, работа, теперь еще и ученики, уважают, ценят. Почему же тогда она детей и внуков от музыки подальше держала? Или чувствовала материнским сердцем, что дети получились другие? При очередной уборке Лариса решительно выбрасывала беспорядочно лежащие на рабочем столе Игоря листы с обрывками фраз, а то и целыми абзацами. А может, правильно делала? У него ничего не получалось. Давно ничего. Потом он запретил жене это делать, прятал заметки, блокноты в ящиках стола. Жена называла его графоманом, имел на это полное право, ведь все на ее глазах было. Она знала, как все случилось. Знала и, наверное, не могла ему этого простить. И если он придумал для других, вроде этой журналисточки, красивую легенду, в которую уже готов был и сам поверить, то Лариса ничего для себя не придумывала. И для него не придумывала никогда не тешила его мужское самолюбие и не собиралась. «Я и так много для тебя сделала», — говорила жена, и в этом тоже была права. Сделала многое. Была рядом в самые сложные моменты, как показала жизнь. Тянула его, выводила из депрессии, запоев, терпела его, наконец. Да, Лариса была терпеливой. Терпение оказалось главным ее качеством. Ослиное, буйволиное, животное терпение — Тянуть лямку, не жаловаться, рвать последние жилы, но молча, чтоб никто и не заметил. Она и внешне стала похожа на корову. Ресницы красила чересчур ярко, они торчали, как приклеенные к глазам. Нет, в ней не было покорности судьбе, она не шла туда, куда ее гнал хлыст. Но Игорю все равно казалось, что рядом с ним корова, которую выгнали на санцепек, впрягли в плуг и заставили пахать бороду. «Почему корова?» Один раз у Ларисы кончилось терпение, и она сорвалась. Сидела на кровати, раскачивалась, не плакала, не стонала, не всхлипывала, а мучала. На одной ноте. Тогда все шло не так. Одно, другое, пятое, десятое. Мелочи вроде бы, но навалило все скопом. Еще и холодно было, из окон дуло. Вот холод Игорь хорошо помнил. Младшему Пете едва исполнилось два месяца. Он плакал, не переставая. Приезжали врачи, видели вполне упитанного ребенка. Петя родился крупненьким, почти четыре килограмма. А соловевшую мать, которая металась между младенцем и старшим сыном, пьяного мужа и говорили, что все хорошо. попить валерьянки!» Игорь тогда выпивал не сильно, не до запоя, но крепко. Лариса не ждала от него помощи. Она просила, чтобы он ушел куда-нибудь и не позорил ее перед врачами. Он уходил, возвращался и заставал всю ту же картину. Лариса с безумным, остановившимся взглядом над кроваткой плачущего Пети. И Гарик, тоже еще совсем маленький, который спал одетый, неумытый на диванчике. «Посиди с Гариком», — спокойно сказала тогда Лариса, и Игорь немедленно протрезвел от ее голоса, от ее взгляда. «Если с ним что-то случится, или ты выпьешь хоть грамм, я тебя убью, понял?» Игорю не нужно было повторять дважды. Лариса в тот момент была способна на все. Она замотала Петю в три одеяла и ушла. Игорь даже не спросил, куда. Потом она сказала, что доехала до детской больницы и заставила врача осмотреть ребенка. У Пети была дистрофия, а у Ларисы перегорело молоко. Петю положили под капельницу, Ларису отправили домой. Вот тогда она сидела на диване и мучала, как корова, которой проткнули горло и медленно выпускают кровь держа за ноги так, что не дернешься. Она раскачивалась и мучала всю ночь. Игорь тогда быстро пришел в себя. Пока Лариса днями и ночами сидела в больнице рядом с Петечкой, которую выкармливали капельницей, он возился с Гариком. Наверное, тогда у них должна была образоваться связь, неразрывная на всю жизнь. Но Гарик плакал и просился к маме. Он подходил и бил Игорю кулачком по коленке, все твердил «Мама!» Ему не нужен был папа. Он не прильнул к нему как к родному, как к защитнику. Считал, что папа виноват в том, что мама куда-то пропала. Пока папа не было дома, он оставался с мамой. Как появился папа, мама исчезла. Детская логика, железная, непрошибаемая. Гарик перестал говорить, замолчал. И в этом Лариса винила Игоря. С Петей, слава богу, все быстро наладилось. Через неделю уже выписали, дали талоны на молочную кухню, и Лариса стала прежней. Она больше не мычала, а опять взяла на себя все, включая Гарика, который сидел на ней, как обезьянка, не слезал с рук. Лариса носила его на бедре, привязывала платком к спине, чтобы сварить жидкую манную кашку Пете. Гарик, едва оказавшись без тактильного контакта с матерью, поднимал настоящий вой. Он кричал в голос, пока не оказывался на руках у матери. Лариса даже в туалет с ним ходила. Игорь бегал на молочную кухню, и сам себя не помнил. Надо было рано встать, прийти, забрать бутылочки. Он не пил, но находился в бессознательном состоянии то ли от недосыпа, то ли от страха. Лариса спала с Гариком, который даже во сне держал мать за палец. Рядом стояла кроватка с Петей. Игорь был лишним. Он заводил себе будильник, чтобы не проспать поход на молочную кухню. Уходил, возвращался, снова ложился. Дремал около часа. Ставал разбитый. Лариса готовила только на детей. Игорь не заходил на кухню, чтобы, не дай бог, не сдвинуть с плиты кастрюльки с кашей для Пети и бульоном для Гарика. Потом Гарик привык, что папа дома, и соглашался расстаться с матерью на час. Тогда Игорь выводил сына на детскую площадку, где тот катал машинку по бортику детской песочницы, делал пасочки и позволял отцу покрутить себя на карусель. Они, отец и сын, молча выходили, молча гуляли и молча возвращались. И оба с облегчением. Гарик вцеплялся в мать, а Игорь уходил спать. Прогулки его не бодрили, обгоняли в сон, похожий на кому. Он ложился и тут же засыпал. В следующий раз Лариса замычала, когда все было хорошо. Игорь пил в меру, приносил гонорары. Петь рост, здоровым. Лариса его раскормила и любовалась перевязочками на руках, и складочками под попой. Правда, переворачиваться Петя начал поздно, а ползать и вовсе отказывался. Ему мешал лишний вес. Врач советовал ограничить питание, делать массаж. Но Лариса отказывалась. Один раз она пережила дистрофию ребенка, поэтому ни о каких ограничениях в еде и слышать не хотела. Варила манную кашку, жиденькую совала в рот Петь. То горбушку, то баранку, то печенье. Петя все время ел безостановочно. Лариса была счастлива. Гарик ходил в детский сад. Игорь забирал сына по вечерам из сада и вел домой. Если накануне он бухал, то к шести вечера приводил себя в норму и шел забирать Гарика. Все было отлажено, размерено. Лариса по-прежнему спала в детской. Гарик уже не держал мать за руку. Петя спал спокойно. Раз в месяц Лариса уходила из комнаты сыновей и приходила в спальню. Игорь исполнял супружеский долг, не понимая, зачем это вообще нужно. Ларисе точно не нужно, ему тем более. У него тогда были незамысловатые желания выпить, поспать, найти денег и снова выпить. Так и жили. Завтракали, ужинали. Лариса гладила белье, мыла полы. Игорь вызывал сантехника, чтобы починить кран на кухне. Вывинчивал перегоревшие лампочки, ходил за картошкой в магазин, курил на лестничной площадке. Нормально жили. И тут вдруг Лариса опять замучала как в прошлый раз. Сидела, обхватив себя за плечи на краю кровати, раскачивалась из стороны в сторону и мычала. Что случилось? Игорь чувствовал себя виноватым, но не знал в чем. на намычания его уже не испугала. Раздражала? Ничего, промычала Лариса. Игорь закрыл дверь в комнату, чтобы не разбудить детей. Не то, чтобы он сильно переживал за сыновей, но если бы они проснулись среди ночи, до утра бы не угомонились. Проще было закрыть дверь. «Ну что с тобой?» Игорь сел рядом с женой. Она продолжала раскачиваться, как валяшка, и мычала на одной ноте. Он поерзал и под тапочками почувствовал стекло. «Ты что-то разбила?» зонтиком!» промычала громче Лариса. Помимо страсти к посуде у нее обнаружилась еще одна. Она обожала фарфоровые статуэтки. «Балеринки, девушки с зонтиками, с собачками». Цветочками в платьях, копорах с кавалерами и без. Все эти безделушки сначала заняли полку в серванте, потом вторую. К ним прибавились собаки, кошки и прочие фарфоровые ужасы. Немыслимые позы, страшные, одинаковые лица. Лариса тряслась над своей коллекцией, заботливо протирая пыль с каждой статуэтки. — Ну ничего, купишь себе другую, — ответил Игорь. Лариса замычала еще громче. Он нехотя пошел на кухню, накапал водочную рюмку в и принес жене. Она отмахнулась, но потом выпила. «Я устала, очень устала», — сказала она. Игорь кивнул, хотя не мог понять, от отчего жена устала. Все было, как обычно, рутина. И он опять почувствовал себя виноватым. «Ну, возьми отпуск, поезжай на дачу», — предложил он. «Ты не понимаешь? Я от всего устала. От тебя, от дачи, от детей устала. От этой жизни устала. Ты понимаешь?» ну, «Ничего ты не понимаешь. Никогда не понимал». Игорь прекрасно помнил, что все началось с того срыва жены. Он помнил срыв и то, как потом все вдруг завертелось, что ли. Или это случилось позже, или срыв жены вообще ни при чем. Он так часто отвечал на вопросы читателя при начале своей карьеры, что у него сложилась вполне себе полноценная легенда. Он в нее поверил. И только жена знала, как все было на самом деле. Или у нее тоже сложилась своя история. У каждого своя правда? Да. У него, у Игоря своя. У жены своя. И чья правда правдивее?